Арена борьбы неясна. Фактические бои предстают часто как сплетение непонятных противников. Фронты борьбы застыли, их сдерживает вялое желание оставить все как есть. В своем предвидении размышлений, взирая на действительное в настоящем, ищет подлинные фронты в борьбе, где речь идет о существенных решениях. Видение их пробудило бы меня, заставило бы пойти туда, где я должен быть, так как я хочу этого навечно. Пробуждающий прогноз сделал бы возможным ответ на вопрос: для какого настоящего я хочу жить? Поскольку прогноз говорит о возможности гибели, ответ может быть: хочу погибнуть вместе с тем, что есть самобытие человека. Представление о возможных направлениях развития дает ответ на вопрос, каким может оказаться мир, в начале которого мы находимся. Концентрация всего человеческого бытия в стабильных организациях быстро растет. Превращение людей в функции огромного аппарата создает общее нивелирование. Не нужны ни люди высокого ранга, ни необычное. Нужно только усредненное, обладающее способностями в специальной области, переживает только пребывающее, и поэтому относительно постоянное. Принудительные меры существующего порядка состоят в том, что для вступления в союзы требуется обоснование, что вводится частично, а затем полный запрет на свободу передвижения. Своего рода страстная тяга к авторитету, который гарантировал бы порядок, призвана к тому, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Развитие идет, к стабильному конечному состоянию. Но то, что выступает как идеал порядка в земном мире, невыносимо для человека, который знает, что его бытие состоит в притязании на свободу этого бытия. Кажется, что эта свобода может быть задушена незаметно растущим бременем преображённых обстоятельств. Общее мнение деспотически господствует посредством фиксированных убеждений, которые властвуют над всеми партиями, предстают как нечто само собой разумеющееся. Таким образом, основной вопрос времени сводится, по-видимому, к тому, возможен ли еще независимый человек, сам определяющий свою судьбу. Под вопрос вообще поставлено, может ли человек быть свободным. Это вопрос, который, будучи действительно понят, сам снимает себя, ибо с действительным пониманием ставит такой вопрос только тот, кто может быть свободным.